Не знаю, как я до этого дошел. Снова начал он более твердым голосом. Да, я любил ее. Ах, как я ее любил! Но против Сорбье я ничего не имел. И если бы он не стал мне угрожать... Что ты сделал с его револьвером? С револьвером? Ты же не оставил его у себя. Нет, в тот же вечер я бросил его в сену. Морей принес другой стакан, налил немного виски. — Выпей. Вот так. — А теперь рассказывай остальное. — Но это уже не имеет значения. Для меня имеет. — Когда ты сказал Линде правду? — Когда вы вместе поехали в Институт судебной медицины? — Да. — Как она к этому отнеслась? — Сказала, теперь я свободна. — Понимаю. — А ты не был свободен. — Уже не был. У тебя родился сын. — Да. Ей-то было безразлично, что она потеряла мужа, а ты не хотел оставлять малыша. Я и не подозревал, что ребенок может до такой степени захватить. — Так. Вот видишь, я был прав, — заметил Морей. Для нее это было важнее, чем для тебя. Она во что бы то ни стало решила сохранить тебя. Бельяр кивнул. Но вы еще не знали, каким образом твое любовное письмо попало в руки Сорбье? Продолжал Морей. Это я надоумил Линду. Да, когда ты спросил ее, знает ли она некоего Рауля Монжо, она испугалась. Я помню, прервал его Морей. Она притворилась, будто услышала шум в вестибюле, чтобы дать себе время подумать, и будучи очень умна, лгать не стала. Рано или поздно я все равно узнал бы, что Монжо работал у них. Нужно было выиграть время. И она спрятала записную книжку мужа, убедив меня, что Монжо ее украл. А пока я добирался до завода, она успела позвонить тебе, и ты вырвал страницу на букву «М» в другой книжке. Да, мы испугались. Делали первое, что приходило на ум. — А я-то приписывал преступнику сверхчеловеческую ловкость, — вздохнул Морой. — Признаюсь, вначале меня это совсем сбило с толку. Подумать только, ведь я мог помешать всему этому. Если я тебя правильно понял, в тот вечер, когда я ужинал у тебя, а потом мы отправились следить за Монжо, Линда ни о чем не подозревала? Нет, если б я успел предупредить ее, все могло бы сложиться иначе. Хотя, впрочем, я сомневаюсь. Она назначила Монжо свидание? Да. Ну, разумеется. Она не могла себе представить, что мы уж нашли его. А Монжо, в свою очередь, должно быть, думал, что она пришла купить его молчание, потому что он разгадал всю драму. Значит, это она звонила в бистру по телефону? Она знала, где обедает Монжо? Да.